Два чуда Вот как это случилось. Однажды молния ударила в дом одного почтенного человека, и все имущество его сразу же сгорело. Остался у несчастного только огромный чугунный котел, которого даже и огонь не мог повредить. И вот человек, звали его Нандука, решил уехать из родных мест, чтобы забыть о несчастье. Перед отъездом Нандука зашел к своему соседу по имени Лакшмана и сказал, «Прошу тебя, любезный друг, сохрани до моего возвращения единственное мое имущество – чугунный котел». Два года пробыл Нандука в чужих краях, на третий – стосковался по родным местам и вернулся к себе в селение. И вот, приехав домой, отправился Нандука к соседу. Увидев Нандуку, Лакшмана воскликнул в притворной горести. «Друг мой, какая беда! Твой чугунный котел съели мыши!» Виду не показал Нандука, что не верит словам соседа. Вслух же сказал. «Хочу я сейчас спуститься к реке, чтобы свершить после долгого путешествия омовение. Попроси твоего сына помочь мне». «Пусть принесет он на берег все, что требуется для омовения». Сказав так, отправился Нандука к реке, а за ним, послушный приказанию отца, последовал семилетний сын Лакшманы. Выбрав уединенное место у скалы, Нандука, свершив омовение, схватил сына Лакшманы, втолкнул его в пещеру и завалил выход из нее тяжелым камнем. Сделав так, Нандука, как ни в чем не бывало, отправился домой. Вечером к нему прибежал встревоженный Лакшмана и закричал. «О, Нандука, где мой сын? Почему он не вернулся в дом свой?» «Случилось большое несчастье, друг мой. Пока я совершал омовение, ласточка унесла с прибрежного камня твоего славного сына». «О, что ты говоришь, злодей!» — воскликнул Лакшмана. «Кто же поверит тебе, что ласточка могла унести семилетнего мальчика? Идем сейчас же к судье». Когда они пришли к судье, Лакшмана выступил вперед и сказал «Мудрый, справедливый господин наш! Этот лживый человек утверждает, что ласточка унесла с прибрежного камня моего семилетнего сына! Прикажи злодею вернуть моего ребенка!» Выслушав Лакшману, судья обратился к Нандуке «Ты верно считаешь нас глупцами? Сейчас же верни соседу его сына!» «Да как же я верну ему сына, если мальчика унесла ласточка?» Тут все, кто был в комнате судьи, не выдержали и громко закричали. «Что он говорит? Разве может ласточка поднять в воздух ребенка?» Нандука усмехнулся и молвил. «Там, где мыши могут съесть чугунный котел, там и ласточка может поднять в воздух семилетнего мальчика». И Нандука поведал о том, как оставил он соседу чугунный котел. И что из этого получилось? Тогда все засмеялись и стали говорить. «Нандука и Лакшмана, помиритесь и не ссорьтесь больше! И пусть Лакшмана вернет Нандуке котел, а Нандука Лакшмане сына!» Так они и сделали, и оба остались довольны таким обменом. С этого времени жители селения и говорят. «Там, где мыши могут съесть чугунный котел, там ласточка может унести семилетнего мальчика».